В наши ворота кто-то тихо поскребся. Собственно, сам звук поскребывания я, естественно, не слышал. Но видел, как ворота дрожат мелкой дрожью, словно их кто-то качает со стороны улицы. Вот угораздило же Еремеева отправить на задание всех стрельцов. Ведь знал же, подлец бородатый, что мне из дома выходить нельзя. А туда же ушел и с концами». Нет, что бы ни говорила моя заботливая домохозяйка, надо срочно воскресать и вновь брать бразды правления в свои руки, иначе без меня отделение просто разболтается. Я прильнул к оконному стеклу, стараясь держаться за занавеской, чтобы не заметили. Ну, и кто тут у нас? Ха-ха, да это же... Невольно выдохнул я, видя в окно, как сухопарая фигура гражданина Филимона Груздева неуклюже перелезает через забор. «Ау! Милиция! Есть ли кто в тереме? Айс!» Осторожно ступая по двору, надрывался скандальный дьяк. Хотя прекрасно знал, что собак мы не держим. Да и зачем, ведь у нас мити есть. Но какого третьего созыва сюда припёрся дьяк? «Ищет день воздушного десантника на свою косичку?» Из бабкиной горницы лениво высунулся черный кот и гордо прошел через сени, встретив непрошеного гостя на пороге. «Ой, гляньте-ка, люди добрые, какая нам тварь божья показалась! А я вот и поглажу киску, и за ушком по часу настрою, чем хозяев порадую!» Дьяк изобразил на лице любовь к животным, протянул костлявые пальцы к Васькиному согривку и, естественно, словил когтями по полной. «Ай, ты скотин, неблагодарная!» Взвыл гражданин Груздев, тряся поцарапанной кистью. «Да чтоб тебя черти в пекло утащили! Чтоб тебя отец Кондрата Анафи не предал! Чтоб тебя все повылазило! Чтоб... Сейчас как пну ногой под хвост без сострадания!» Вася мигом юркнул обратно и попытался забаррикадировать входную дверь. Увы, более сильный дьяк вошел внутрь. Я к тому времени удрал наверх, а кот успел запереться в бабкиной горнице. Мстительный Филимон Митрофанович дважды пнул коленом в стену, добавил кулаком по печке, ушибся и, лелея раненую руку, продолжал лихорадочный обыск нашего отделения, бормоча себе под нос. «Ну, раз нет никого, так я и не виноват. Где тут бумаги полицейские хранятся? Где блокнот покойного участкового безбожника за Смутьяна? В гробу, навродя ну, его, не было». «Конечно, не было. Я держу свои записи в планшетке. А когда меня собрались хоронить, аккуратно переложил ее себе под перину. Так она там до сих пор лежит. Надо бы вытащить, кстати. Просто не до этого было. С утра голова кругом. Да что говорить, вы сами все знаете». Нельзя, чтоб блокнот Никитка в милиции остался. Слишком много в нем тайн до всяких секретных записей. Вот уже как он у меня останется, так я с тем секретами. Я тут такого всякого на Я ж при самом царены первейшим советником стану, да и у государя нашего поди Пушку. Уж про него отсыскной воевод, видать, много знал. Не зазря поди друг с дружкой наливку ведрами пробовали, а меня, меня выгоняли. Уфу! лисеи, бессовестные креста на вас нет, не ли вовремя рюмочку. Вот вам, вот, вот. Помоги, Матерь Пресвятая Богородица, отыскать блокнот милицейский, эти свечку поставлю без обману». Но Богородица, как вы догадались, на предложение свечки не купилась, и трусливый дьяк, постоянно озираясь, продолжал свой несанкционированный обыск. «На фигу ему за в подмышечную впадину, а не мой блокнот». И чё же я, дурачинушка, по ненужным местам топчусь? Ведь покойный, пойди свои записи тайные в своей же корнице храню. Стало бы там они и есть. Пойду, гляну, прости, господи, грехи на тяжкие. Не из-за себя стараюсь, а токму во благо государства. Ну что ж, велика у бабьеги хата... М -м, пардон, а отступать некуда. Я сорвал со своей кровати пестрое лоскутное одеяло, и как только дьяк вошел ко мне в комнату, набросился сзади. Гражданин, груздив с одеялом на голове, в неконтролируемом испуге, совершил какой-то дикий козлиный прыжок и треснулся лбом об оконную раму. Упс. Стекла, по счастью, выдержали, рама тоже. как и лоб незадачливого расхитителя милицейской собственности. Просто Филимон Митрофанович рухнул, где стоял, и впал в полную бессознательность. Я осторожно похлопал его по щекам, но мятежный служитель думского приказа никак не реагировал. А снизу вдруг раздались тихие шаги с пристукиванием, словно кто-то крался по лестнице на маленьких копытцах. Кто бы это мог быть? Сам себя спросил я, быстро перетаскивая тело дья как себе на кровать и накрывая тем же одеялом, после чего я только-только успел спрятаться за полуоткрытую дверь как... ты ж... Я вовремя зажал себе рот обеими руками. В мою комнатку, стараясь двигаться без лишнего шума, вошел один из трех бесов, что были у нас в ориентировке. Одет по-простому, по-рабоче-крестьянски, но без картуза на голове и без сапог. В правой руке беса подрагивал тяжелый плотницкий молоток. Спрашивать, зачем пришел и каким образом пропустили, представлялось пустым и излишним. Я было приготовился броситься на него сзади, чтобы произвести удушающий захват. Но рогатый недорослик вдруг резко прыгнул вперед к моей кровати. А-а! Крикнул он, срывая одеяло и занося молоток. «А-а-а-а!» Точно так же ответил ему Филимон Митрофанович, на короткое мгновение, приходя в себя, но на очень короткое, потому что, когда они оба осознали, кого перед собой видят, то, не сговариваясь, брякнулись в обморок. Свезло обоим, как утопленником, резюмировал я, в две минуты крепко связывая преступников. Одного своим ремнем, другого бабкиным полотенцем в петухах. А потом спина к спине, кляпы в рот, и еще в тоже же многофункциональное одеяло закатать для пущей сохранности. Вот так, теперь я снова почувствовал себя в деле. А буквально через каких-то 5 десять минут в отделение прибыли еремеевцы. Правда, никого не поймавшие, но хоть изрядно погонявшиеся за переодетыми бесами на участке свиновода. Я помахал Фоме в окно, и стрельцы с почетом отконвоировали гражданина Груздева и гражданина Беса в наш поруб. Пусть посидят, пообщаются, насмотрятся друг на друга». Баба Яга заявилась получасом позже, довольная собой, распираемая от кучи раздобытых полезных сведений. Митьку решили не дожидаться. Благо, его-то выслушать мы всегда успеем. «Что у царя?» «Разбрать шатанги! «Емко», — согласился я, помогая Еге сесть за стол и наливая чашку чая. «А если развернуть и с подробностями?» «Ну, ежели уж так просить будешь, то я избираться не стану. Во-первых, скажу, что все они там при теньем царском дураки набитые». «Все?» — скромно уточнил я. «Зуб даю», — весомо подтвердила моя домохозяйка. «Зубов у нее мало, и она ими дрожит, значит, можно верить». Дальнейший рассказ, как я и просил, был максимально подробным. Исчезновение царевны Марьяны было обнаружено утром ее дворовыми девками, проснувшимися аж в десять утра. Для сравнения, тот же горох встает, если не с первыми петухами в 4, то уж как минимум не позже 6, ибо долгий сон не способствует долгому правлению. Расхожая фраза, хоть никогда и не понимал ее до конца. Тем более, что отлично знаю, как наш царь частенько ложится поднимать в обед с очередной красавицей-любушкой. Но, простите, отвлекся. Так те три дурищи бегом к царю Батюшки и ему в ноги бух не вели кознить, родимый, а только сестриц твоя и спокою своих, исчезла. Просто ни в одну веревку связала, да и до земли вниз. А там через двор до конюшни и через забор Акиказа молодая. А вы? А я, Акика за старая, всю дорожку Янк проследила. На веревке два волоска ейных нашла рыжих. На земле рыхлой, среди прочих следов отпечатки от каблучков девичих вмялись. Общепку заборную она падал сарафана, порвала, вот и клочок малый обнаружился. Великолепно, мис не сдержался, щедро поаплодировал я. А почему ж тогда все дураки-то? «Да потому что в покойных ейных под подушку и записка девички лежала, и никому в голову не вбрело посмотреть. Накс, читай». Ега победно вытянула из-за пазухи сложенный лист бумаги и протянула мне. «Горох в курсе?» «А то, ему же было адресовано». Я кивнул и развернул листок. «Нам, царевнам, жить приходится в неволе, и мои молодые годы пропадают зря, нам все время надо думать о престоле». «Выполняю волю батюшки-царя». На автомате закончил я. Да, да не могла она такого написать. «Чё это?» Резонно удивилась бабка, забрала листок, близорука сощурилась и продолжала. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви, по любви хочу улечу птицей вольный ввысь, свободу мне свободу. Что непонятно, вот и не И всю душу ранимую красной девиц как на духу выложила. А? Я говорю, душу всю как на исповеди выложила. А ты нос ворочишь. Я не, наглый ну плагиат наглый, это Сбился я задним умом, прекрасно понимая, что слышать песенку из популярного советского мультфильма царевна Марьяна никак не могла, хоть суд на нее подавай. Можно, конечно, предположить, что автор текста каким-то образом ознакомился с чудом уцелевшей запиской сестры царя Гороха, и на основе ее написал свой стишок. Но это даже мне казалось чрезмерно притянутым за уши, потому как такого не бывает». «Да и тфу на них, и на их авторские права тоже!» Устало поморщился я. «Если Митьке верить, так у них сам Вильям Шекспир всю сельскую драматургию сплогиатил. Давайте ближе к делу. Где, предполагаете, искать царскую родственницу?» «Ну, думаю, далеко от Лукошкина она не побежит». Почесав бородавку на подбородке, покосилась на меня наша глава экспертного отдела. «А давай-ка про то мы письмецо ее спросим». «Будем пытать записку, как те капли крови те у хранителей немецкого посла или сдохнувшее яблоко?» «Уточню я, чувствуя, что начало предложения какое-то двухсмысленное». «Зачем сразу пытать-то? Мы ее вежливо допросим по протоколу». «Ну что ж, флаг вам в руки. А кто будет допрашивать беса и дьяка?» «Какого беса? Какого дьяка? Ты о чем, Соколик? Может, я чего не расслышала? Я опомнился, извинился и обстоятельно рассказал ей все, что тут произошло, не скрывая деталей, призвав свидетелей надутого кота и не умаляя своей роли в задержании двух подозрительных правонарушителей. Ега только охала и крестилась в зависимости от линии сюжета, а потом быстренько взяла себя в руки». Бесюга, нарогатый, вот ты бы уж на себя взял, Никитушка. Адьяк Фильку, отпусти его своясь. Не будем же мы на все на признаваться, что к нам в отделение любой через забор влезть может. Пусть его стрельцы за ворот проводят, да и по загривку для острастки. А то, покуда он в одном порбе с нечистой силой сидит, так мало ли, чего плохого поднабраться может». Кстати, да, об этом я совсем не подумал. Устав внутренней службы запрещает содержание матерых уголовников с мелкой хулиганствующей шушерой. Вопрос, кого из этих двоих считать большим преступником. Я поставил на Надьяка. Столько крови он у нас выпил. Поверьте, ни один без и рядом не стоял. Но это все эмоции. Поступать придется по совести. «Ладно, пойду спасу из когтей нечистой силы этого тощего троцкистов в засальной скуфийки. А вот насчет весомых улик...» с сыскной воевода!» В двери сунулись озадаченные стрельцы. «Пожаловать к порбу Христа ради! Там пленный бес дюж сильно орет, умоляет избавить его от скандального соседства!» «Ну вот, что я вам говорил, всегда ставьте на дьяка, не прогадайте!» «Беса вытащить, привести на задний двор, привязать к забору и приготовить к высшей мере наказания через расстрел». «Слушаемся!» – счастливо гаркнули парни. «А ежели и дьяк Фильку рядом поставить позволите, да вообще рад стараться». «Сам хочу, не искушайте, еле сдерживаюсь». Тяжело вздохнул я. «Выведите его за ворота, дайте по шиям, и пусть он европейский суд в Гаге с жалобами заваливает». Забегая вперед, скажу, лучше бы мы его тогда расстреляли. Еремеев, я поманил к себе стрелецкого сотника. Что там случилось с этими рабочими у колбасника? Почему их не задержали? Пытались, хмуро ответил он, снимая шапку. На лбу с левой стороны наливался фиолетом здоровенный синяк. Да и трое дрались, как бешеные. Мы к ним по-человечески, дескать, руки вверх все арестованы. А они за плотницкий инструмент и в Махаловку. Вас там сколько было? Да почти четырнадцать здоровых мужиков. Понимаю я все, Никита Иванович. Моя вина. Не сумел большой силой трех строителей подозрительных взять. Вовек такого не видел. Разбежались промеж ног визжа, как поросята недорезанные. Да молотками уж больно дрались. Мы, покуда сабли вытащили, они уши. ой, Мой недосмотр. Моя и голова с плеч. «Ну ты слишком не драматизируй, без фанатизма. Одного из них я прям тут взял, в тереме. Следовательно, еще двое рыщут по городу. Как только произведешь показательный расстрел, собирай всех своих и частым гребнем чешите все Лукошкина. Негодяев найти, задержать и доставить в отделение». Еремеев кивнул, молча пожал мне руку и кинулся исполнять. Я же, полюбовавшись из окна, как стрельцы выкидывают за ворота матерящегося дьяка, краем глаза посмотрел, что баба делала запиской Марьяны. Уж не знаю, как она ее склонила к сотрудничеству, но маленький лист бумаги, дрожа над горящей свечой, разливался тоненьким голоском на всю горницу. «Ничего не знаю!» «Я тут вообще не при чем. Что там мне написали, то и показываю! Ай-яй-яй, ай, ай, горячо! Ай, больше не буду!» Настроение у нее было романтическое, все время слова какие-то непонятные жептала. Но ну, там и рыцарь печального образа, и сэр Ланселот, златокудра и ролан, турнир, ресталище и взгляд прекрасной дамы. Не знаю я! Ай, знаю, знаю!» «Не надо сразу, что вы! Я же всего лишь вспомнить пытаюсь!» «Вроде про уберща тайна еще шепталась, где деви скромной слезы лить принца ждать на белом жеребце? Так вроде больше ничего не знаю, ай, ну не знаю же я!» «Бабуль, наконец не выдержал я. Вы не в курсе, что у нас в отделении милиции применение пыток к свидетелям строжайше запрещено?» «Так я ента, я пытаю разве?» Изумленно вытаращилась на меня моя домохозяйка. Господь, с тобой не кипушка. Это ж надо такое придумать. Мне при свече лучше буквы видно. для да, жар бывает, на бумажке слова тайные проявляются, а ты сразу пытки, пытки. Положите улику к другим докам. тем не менее, строго потребовал я. В принципе, ничего нового мы не узнали. То, что царевне ударила в голову романтическим томом сказок о короле Артуре, нам было известно и до этого. Но вот разве что слова про тайное убежище. «Как вы думаете, есть у нас в Лукошкине приют для сбежавших царевен?» «Ну, а знаешь, милок, ведь может статься и есть». Я присел за стол, и бабка, передав мне многострадальную записку, заговорщицки прошептала на ухо. «Приют не приют, однако же есть одно место, где любой девице ночлег дадут, и имени не спросит. «Гостиница, отель, малина, хата». «Женский монастырь, святой матушке Пургении». Сначала я подумал, что ослышался, а потом чуть не рухнул под стол, скорчившись от хохота. Чего имени?» Бабка обиженно ткнула меня локтем в бок и терпеливо, как щенкула по ухому, пояснила. «Ты теток-богомолец в нашем отделении видел? Ну, когда они нашего Митьку привели?» «Вот, стало быть, они в монастырь матушки Пургении и направлялись. Он тут рядышком, за крепостной стеной, в лесочке неприметном, не доходя три версты до Ростопуловки. Соображаешь?» «Вполне. Завтра с утра отправляемся с инспекцией в монастырь. Надеюсь, хоть там еще не знаешь, что я умер». Баба Яга так торопливо закивала, что у меня не осталось ни малейших сомнений. Черное известие о скоропостижной гибели участкового накрыло плащом скорби всю русскую землю. Все, сил моих больше нет. Надо с этим что-то делать. Никакие интересы следствий не стоят того, что тут со мной творят уже трое или четверо суток. Я решительно встал со скамьи, намереваясь в ту же самую минуту осчастливить все Лукошкина благой вестью, но не успел. Без привязали, фитилизы жены, пищали заряжены, полить а дождаться», — сунулся в двери один из еремеевцев. Я скрипнул зубами, мысленно пообещав себе вернуться к этому разговору, и, надев фуражку, быстро вышел на задний двор отделения. Ига осталась в доме, сказав, что ей надо драгоценного Васеньку успокоить, а то он грубия на Фильку уж очень уж перепугался. Я только усмехнулся про себя. А Вот ведь вроде кот обрежет, как собака. Ладно уж, это их личные проблемы. В конце концов он с нее лишь ложку валерьянки слупит, а не нотариально заверенное завещание с наследованием всего движимого и недвижимого имущества. Что, молцы, готовы? Спросил я у шестерых суровых бородачей под командованием бессменного Еремеева. «Так точно, батюшка воевод, да!» Гаркнули стрельцы, ставя на специальные рогатины толстенные фитилизарядные пищали. Бедный бес, накрепко примотанный к бельевому столбу, смотрел на нас круглыми от ужаса глазами и жалобно прихлюпывал пятачком. «За неоднократные покушения на жизнь сотрудников милиции, за недобросовестно построенный забор у гражданина Милованова и за попытку добить молотком по голове дьяка думского приказа Филимона Груздева по законам военного времени изменника Отечества и врага всего прогрессивного человечества...» «Стойте!» – взвизгнул перепуганный рогоносец, стуча копытцами. «А последнее желание?» «Глупый предрассудок», – обрезал я. «Тем более, что бесы не являются представителями дворянских родов для подобной привилегии». «Готовьсь! Я буду давать показания!» «Думаю, мы получим их от твоих подельников, когда возьмем обоих». «Цельсь!» Стрельцы прильнули к прикладам, и бедного беса прорвало. «Я все скажу, они ничего не знают, они дурачки, у них мозгов нет, а я... я меч украл!» ну вот другое дело сработала старая школа доброго советского нквд теперь можно и выслушать что она у нас там накипело. накипела. <связывая> <связывая> <связывая> неожиданно громко чихнул расстреливаемый и стрельцы как по команде дали залп я обомлел на месте вы вы с ума сошли он же нам живой был нужен боясь, никиты иванович Положил мне руку на плечо стрелецкий сотник. «Ты ж заряжай, не скомандовал! Вот парни чистым порохом и пальнули!» «Юмористы!» – проворчал я, кладя руку на бешено бьющееся сердце. «Да инфаркт ж доведете когда-нибудь!» Мы вместе с Еремеевым подошли к уже подмоченному бесу и честно предупредили. «Вот только один раз соврешь и кранты!» «Со второго залпа наши уж не промажут». Бес с трудом сфокусировал на нас косящие глазки и обвис на веревках. Похоже, снова обморок. И как только таких малохольных типов берут в разведку, в преступники, в диверсанты. Мы полили помилованного водичкой, я присел рядом на чурбачок, стенографируя его торопливую сдачу всех и вся с потрохами. Стрельцы неспешно перезаряжали пищали. Через полчаса у меня были отличные признательные показания. Дело начинало проясняться. Ну, что я могу сказать? В принципе, показаний было больше, чем достаточно, но правила хорошего милицейского тона требовали потянуть время. Если все это окажется правдой, как бог свят начальник. Только что не перекрестился бес, и я продолжил. И «Если все это окажется правдой, то за содействие властям мы можем и пересмотреть судебное решение. Каторга, Сахалин, 25 лет без права переписки и, в общем-то, это очень мягкий приговор». Хором согласились все присутствующие, а недостреленный рогоносец буквально растаял от счастья, жал всем руки и смотрел на меня самыми влюбленными глазами. Честно говоря, я с трудом представлял, как сдержу слово. Ведь бес не человек, и его по этапу отправить непросто, даже если рога спилить, а пятачок носовым платком прикрывать постоянно. Но будем считать, что это не моя забота. Баб-ягу попрошу, она что-нибудь придумает. Впорубь его, парни. И спасибо за участие. Рад стараться, бальчика с искрой да! Дружным хором грянули все, включая развязанного беса. но, видимо, ему просто захотелось покричать за компанию. Стадный инстинкт совсем такой бывает. Коллективное сознание – великая сила. Солнышко уже покатилось к закату, заливая бабкин двор оранжевыми и желтыми красками. По вечерам становилось прохладно, чувствовалось, что где-то впереди осенние дожди, и никуда ты от матери природы не денешься. Я сунул потрепанный блокнот в планшетку, вернулся к воротам, уточнил у дежуривших стрельцов, не прибыл ли Митька, убедился, что не прибыл, и пошел в дом. Моя домохозяйка терпеливо ждала меня за накрытым к столом. На сегодня были пироги с капустой, уха из судака и ватрушки с творогом. Дальше, слушай, ничего не стан, покуда не покушаешь», – сразу поставила ультиматум бабка. Успеем мы позже всякими доказательствами обменяться. А только поперед тебе скажу. Все одно, Кощеюшкин подчерк вентом деле очень явственно виден. Впредь со мной не спорь. Говорю, Кощей, значит, Кощей. И неч нам других преступников разыскивать. Я было открыл рот сказать, что совершенно с ней согласен, и вообще мы это давно проехали. Но тут же получил пирог в зубы и, махнув на все, молча сел за стол. Если она так и будет меня кормить, но не выпускать из терема на предмет побегать по меньшей мере недельку, сказка о Колобке участковом пойдет гулять по скоморожьим представлениям и наверняка будет пользоваться шумной популярностью в народе. Я от бабушки ушел, зайцу строе суток, волк пятнадцать, медведь у год исправительной колонии, а тебе леса, можно я не буду в отружку. И так ремень почти не застегивается. А ты в нем новую дырочку прокрути, да ешься приспокойненько! Не пошла на компромисс яга, так что одну ватрушку мне все-таки пришлось съесть. А она была такая вкусная, что я невольно потянулся за второй, но вовремя отдернул руку. Все, диета. Так, спасибо, сыт. Все просто объедение, но служба превыше всего. Уморишься себя голодным, Пока я у вас квартирую, голодная смерть мне грозит в самую последнюю очередь. Давайте-ка все-таки по делу. Ега подмигнула кому-то за печкой, и стол вдруг волшебным образом сделался прибран и даже застелен чистой скатертью. Не знаю, чем и сколько она платит домовому, но пашет он у нас в доме за троих, ей-богу. Итак, вкратце, что удалось выяснить у плененного беса? В деле их было трое братьев-близнецов, все одного помета. Неместные, холостые и, так сказать, мастера на все руки. Блудливые, шаловливые и вороватые. То есть, попросту говоря, жульё? Да, лаконично согласился я. Были наняты неизвестным лицом с целью вывода из игры главы Лукошкинской милиции. Это тебя, что ли? Меня, кого же ещё? Не перебивайте. А после неудачного покушения тот же заказчик резко изменил задание на кражу меча-кладенца. Вот с этим братцы-бесы справились лучше. Так зачем кощеюшке меч запонадобился? Вот вопрос. Не спешите. Тут и начинается самое интересное. Я загадочно улыбнулся. Бес утверждает, что заказчика они в глаза не видели, но уверен, что это женщина. Как так? Отступив, опешила бабка. «Да врет он, небось, собак козлоногая. что бес не рассмотрел того, от кого приказ получает, да деньгу гребет, не могет того быть!» Мне тоже все это кажется подозрительным. Однако задержанный твердо стоит на своем. Заказ делала женщина, может быть, даже девушка. Голос приятный, звонкий, но сама оставалась невидима. Чисто гипотетически, отвлеченный, без эмоций. «Такое могло быть!» Наша эксперт-криминалистка крепко задумалась. Ответила не сразу, видимо, честно взвешивая в уме все за и против. Может и могло, ежели у ней плащ-невидимка, али шапка соответственная. Так, возможно, и прокатила бы. Бесы они в гадсти хитры, но и сами на любой обман ведутся простодушно. Это я уже понял и оценил. Но давайте не будем забывать, что у нас по городу где-то бегают еще два утырка с рожками. И напоследок самое интересное. «Да уж не томи, Никитушка!» — взмолилась яга. Эти растяпы умудрились потерять меч. «Что?» Сам в шоке. Удовлетворенно протянул я. Якобы, когда они ночью шли через двор... Их кто-то спугнул, то ли собака залаяла, то ли еще что. Бесы спрятались за угол, а когда все вроде бы стихло, попятились к выходу и столкнулись с неизвестным. Получилась куча мала, все перепугались, орали, толкались и разбежались уже, когда к ним кинулись сторожевые псы. Бесы до своего строительного шалашка летели не оборачиваясь. А вот там... свертк не тот. Не тот. В нем оказался здоровущий копченый уголь. важно подтвердил я. В общем, меч-кладенец они таинственной заказчице не вручили. От стресса на месте была съеденная вещественная улика. А сами рогатые жулики попросту намеревались дать деру, чтобы не возвращать аванс. — Когда к тебе на кладбище чего пошли? — Удостовериться. Вы ж первые пустили слух, что милицию, дескать, не так, как всех хоронят. Вот они тоже заинтересовались, что с участковым в гробу будет. Говорит, хотели осиновый кол в грудь вбить. Чисто так, по традиции, на всякий случай. Ведь ловкость им не занимать. Бабка торжественно перекрестилась, и, видимо, вспомнив, как те же бесы умудрились прошмыгнуть на территорию отделения и всех усыпить, чтобы не мешались. А могли бить ведь и вовсе грохнуть. И вина за это в первую очередь лежит на самой Еге». поскольку ее двор, ее терем. И она у нас тут, по всем вопросам магической безопасности, главное. О, кажись, Митенька пришел. Стряхивая из себя печальные думы, встрепенулась моя домохозяйка. Я тоже не стал развивать тему. В конце концов, это дело прошлое, полезные уроки мы, надеюсь, извлекли, пострадавших нет, надо просто взять себя в руки и доработать дальше, всем вместе, в одной связке, без упреков и недоверия друг к другу. Ладно, сейчас небес и главное. Вернемся к краже меча и послушаем, что Мите удалось выяснить по поводу местонахождения царевны Марьяны. Да уж, небось он всякого навыяснял, старательный наш, улыбнулся яга. Но царевну не нашел. Откуда знаешь? Элементарно. Он бы просто притащил ее с собой, неся на плече или подмышкой. И то верно. Подумав, согласилась наша эксперт-криминалистка. «Митенька, заходи давай. Дел к вечеру, пора за служебное задание ответ держать». «Коль настал мой час истины, так и буду. И ответ удержу, и вам, товарищем старшим, от всей души поведаю, чем хлеб горький милицейский отрабатывал». И еще в сенях начал декламировать он. Здравствуй, Никита Иванович, как здоровичка?» «Спасибо, все в порядке, но время не ждет, давай как-нибудь по делу». «Понял, уловил, имею совесть. Верите слово молвить?» «Велю, Мить, Вилю, Молви!» Я страдальчески покосился на бабку, та ободряюще подмигнула нашему герою, но тот гад все равно выдержал длиннющую паузу, дав нам возможность прочувствовать момент и приглядеться к нему повнимательнее. Вид Митьки имел потрепанный и недовольный. но спиртным от него не пахло, значит, работал честно. Да и сам доклад нашего младшего сотрудника о произведенных им действиях ни у меня, ни у ЕГИ особых вопросов не вызвал. «Из базара бегал по всему городу, лаптяб топтал. Нету ее». Уже и людям надежным ориентировку выдал. Дескать, кто узрит девицу бесхозную о семнадцати годков с косою рыжую в одёжке приличной, так сразу в отделение сообщить за весом награду. Я так понимаю, что спасибо и светлых уст бабуленьки и гуленьки, и есть награда весомая, верно? Ну, осторожно переглянулись мы. Пожалуй, да. Если конкретную сумму ты не назвал, то вполне себе прокатит. «Продолжай, Митя». «А вот стрельцы царские у ворот», — ободрённые нашими кивками, продолжил он. «Баяли, будто бы с утречка много девок за город выходило, так что и рыжие посеять них вполне могли оказаться. Я еще на них гавкнул для порядка, чтоб нюх не теряли. Пятнадцатью сутками пригрозил. Так они...» «Прислушались?» за шею дали». Грустно вздохнул Митя, но больше жаловаться не стал. Сам понимал, что перегнул палку с полномочиями. «Однако смысля меня тут посетила?» «А вот этого не надо!» Уперлись мы с бабкой. «Дельная мысля-то!» «Митя, у тебя голова для другого предназначена. Не надо ей еще и мыслить. А я все одно скажу!» обиженно взвился мой напарник. Выть под ейным окошком не были, а я был. На царский двор заглянул, не побрезговал. Так вот, и мысля моя раздумчивая. А и не могла Марьянка сама сбить. С такенной-то высоты, до да почищенным бревном, да в темноте не видеть, куда и ножки ступают». Стрельцов царских прото спросил, а они нос ворот подозрительно. «Голову на плах положу, а только был у нее в гентом деле тайный сообщник». Я замер, набрав полную грудь воздуха для гневной отповеди по поводу его неподчинения старшему позванию. Баба Яга тоже сдержала костлявую длань, занесенную для карательного подзатыльника. Получалось, что Митькина мысля, по большому счету, не была лишена оснований и вполне попадала под понятие «следственная версия». Удивительно, как раньше такая простая идея в голову не пришла ни мне... Не еге. А ведь если вдуматься, то по логике вещей в одиночку провернуть такое непростое дело, как бегство со второго этажа царского терема, весьма и весьма проблематично. Не могли ж там все подряд спать? И стрельцы, и сторожа, и дворовые собаки. Хотя вот с этим, конечно, вопрос. Честно говоря, дрыхнут они там, как медведи в зиму. Только храп на всю территорию. Кого им бояться? Кто к ним по ночь полезет? Так что могли спать. Да и, скорее всего, и спали. Нормально. У нас такое бывает. А вот чего не бывает, так это чтобы совсем ни одной улики, ни одного свидетеля и ничего, чтобы хоть как-то объясняла саму цель побега. Да и царевна Марьяна при нашей первой встрече как-то не производила впечатление опытной скалолазки-экстремалки с неуравновешенной психикой, толкающей на глупые непредсказуемые поступки. А такие фортели можно выкидывать либо с серьезной подготовкой, либо с чьим то активным участием. Надо искать этого таинственного помощника или помощницу. Молодец, Митенька, ответил за меня Бабьиго. Иди ксят сель к себе в сене. Я там тебе кашку гречневую с маслицем полотенцем накрыла, чтобы не остывала. Иди, иди, Касатик, отдыхай, заслужил. Ген-то -ген — храбро шмыгнул носом наш младший сотрудник. — А Поощрение какое не наесть. Види, пара кренделей. — А еще навешаю. Так же тепло, но твердо пообещала бабка, подпихивая меня локотком. Дескать, напомни дубинушке стояросовой, кто у нас тут начальник отделения. Я сурово прокашлялся для порядку. Митя вздрогнул, прикусил губу, развел руками, чуть не снеся самовар, избив кота за печку, тихо извинился, а может и выругался сквозь зубы, и ушел за кашей. Он хороший парень, деревенский, и на подобную дискриминацию по начальственному признаку никак не обижается. Считает, будто это ему еще крут свезло, что он попал к нам в наши ряды, а не на хозяйственные работы в какие-нибудь мастеровые артели. Представить себе нашего умника, фантазирующего с плотницким топором в руках на лесопилке или мечтательно упускающего вниз ящик кирпичей на строительстве городских башен, всегда несколько жутковато. Эта яга над ним смилостивилась, подобрала как бездомного щенка на базаре и при своем тереме поселила. Пожалела об этом, понятное дело, не раз, хотя Митька и был парень на все руки. Дров наколоть, печку растопить, воды натаскать, двор подмести, забор подправить, скотине домашний корм задать – это он завсегда может. И сделает как надо, и нудеть зазря не станет. Он у нас простую работу любит. Но вот к своим милицейским обязанностям подходит с такой долей творческой фантазии, что нам потом людям в глаза смотреть стыдно. «Ладно, чего это я о нем так?» – сам себе удивился я. «Тяжелый день выдался, нервы ни не к черту. Наверное, надо просто завалиться спать. Вы как бабуль?» «Иди, иди, Никитушка. Бог помолись, да и на бачок, как Как-то рассеянно ответила Ига. «А я тут еще часок посижу, носок довязать надо, надувала, с Васенькой побеседовать на разные темы. За жизнь, за хозяйство, за любовь». Я покивал, признавая ее право на личное время и территорию. В Конце концов, мы все здесь квартиранты, и надо иметь совесть, предоставляя гостеприимной хозяйке хоть немного свободного времени. Поэтому я просто поднялся к себе наверх, разделся, лег в кровать и уснул без задних ног, едва накрывшись одеялом.